Если каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете. <къем> Хорошо, говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. Хорошо. Кля собака! Я этого так не оставлю! Я покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям, как оштрафуют его мерзавца он узнает у меня, что значит «собака» и прочий бродячий скот. Я ему покажу, Кузькина мать! «Ялдырин!» — обращается надзиратель к городовому. «Узнай, чья это собака и составляй протокол. А собаку истребить надо. Немедля. Она, наверное, бешеная. Чья это собака?» — спрашиваю. и откажись генерал Жигалова».